Дорогая Анна Андреевна, Спасибо за очередное счастье в моей жизни, подорожник. Не расстаюсь, и Аля не расстается. Посылаю вам обе книжечки. Надпишите. Не думайте, что я ищу автографов. Сколько надписанных книг я раздарила. Ничего не ценю и ничего не храню, А ваши книжечки в гроб возьму Под подушку. Ах, как я вас люблю! И как вам радуюсь! И как мне больно за вас! И высоко от вас! Я понимаю каждое ваше слово, Весь полет, всю тяжесть. Как я рада им всем трём, Таким беззащитным и маленьким. Чёткий белая стая, подорожник, Какая лёгкая ноша с собой, Почти что горстка пепла.